Глава 37. Они не сделали ничего дурного. Салли Перриман была младшим партнером в фирме, назначена играть первую скрипку в трудном и долгом деле, где фигурировали иммигранты, владельцы греческой столовой. Они 40 лет успешно и с прибылью работали на одном и том же месте в Гаррисоне, пока крупный хедж-фонд не построил на их улице офисную башню. Местные власти были вынуждены прийти к заключению о надобности расширить ведущую к зданию дорогу, так как движение стало активнее. Это означало снос столовой. Адам и Салли восстали против власти банкиров и в конечном итоге против глубоко разъевшей их коррупции. Иногда вам не дождаться утра, чтобы помчаться на работу, и грустно, когда день заканчивается. Вы поглощены своей деятельностью. Вы едите, пьете и спите, не забывая о деле. Это был примерно такой случай. Вы сближаетесь с партнерами по нелегкому квесту. Они с Салли стали близки. очень близки. Но между ними не было ничего телесного, разве что поцелуи. Границ они не переходили, но приближались к ним, бросали им вызов и, возможно, даже наступали на них, хотя никогда не пересекали. Но приходит момент, и Адам тогда это хорошо осознал, когда вы качаетесь у черты, по одну сторону которой Одна жизнь, по-другую — другая. В какой-то миг вы либо пересекаете черту, либо что-то в вас должно увять и отмереть. В их случае что-то умерло. Через два месяца после окончания дела Салли Перриман получила новую работу в юридической фирме в Ливингстоне. Все закончилось. Но Корин звонила Салли. «Зачем?» Ответ казался очевидным. Адам попытался разобрать все по косточкам, пробовал выдвигать теории и строить гипотезы, которые, вероятно, объяснили бы, что произошло с Корин. Отдельные кусочки складывались в картинку, но в том, что начинало вырисовываться, не было красоты. Время за полночь. Дети спят. В доме нехорошо. Адам вроде бы и хотел, чтобы сыновья излили свои опасения и страхи, но еще больше, чтобы они их заблокировали на день или два, пока Корин не вернется домой. В конце концов, только это исправит дело. Он должен найти Корин. Старик Ринский прислал ему предварительную информацию по Ингрид Присби. Пока там не было... Ничего достойного внимания и выдающегося. Живет в Остине. Девять лет назад окончила университет Райс в Хьюстоне. Работала с двумя интернет-стартапами. Ринский где-то раздобыл домашний номер. Мгновенно включился автоответчик и роботизированный голос предложил оставить сообщение после сигнала. Адам оставил. Попросил Ингрид связаться с ним. Ринский также узнал домашний телефон и адрес матери Ингрид. Адам собирался позвонить, но не мог придумать, как к ней подступиться. Было поздно. Он решил, что утро вечера мудренее. «Так что же теперь?» У Ингрид Присби была страница в Фейсбуке. «Может быть, там что-то найдется?» На свою он заглядывал редко. Они с женой завели их несколько лет назад, когда Корин, испытывая ностальгию, прочла статью о том, как замечательно социальные сети помогают их сверстникам отыскивать старых друзей. Адам не сильно заинтересовался, но составил жене компанию. Он почти не касался своей страницы после того, как бросил на нее какую-то картинку в раздел «Личные данные», Корин взялась за дело с большим энтузиазмом, который распространялся на социальные сети вообще. Однако Адам сомневался, чтобы его жена заходила на свою страницу чаще, чем два 3 раза в неделю. Но кто может знать наверняка. Он вспомнил, как они с Корин сидели в этой самой комнате и заполняли свои профили на Фейсбуке. Они начали френдиться с родственниками и соседями. Адам пробежался по фотографиям, которые выложили его приятели из колледжа. Снимки улыбающихся семейств на пляже, рождественские ужины, дети на спортивных занятиях, отпуск на лыжах в Аспане, загорелая жена, обвивающая руками сияющего улыбкой мужа и все в таком же роде. «Все выглядят счастливыми», — сказал он тогда Корин. «А ты нет». «Что?» «В Фейсбуке все выглядят счастливыми», — повторила Корин. «Это сборник лучших хитов твоей жизни», — в ее голосе послышалась горечь. «Но не Адам». «Я и не говорил, что это реальность. Я сказал, все выглядят счастливыми». В этом был смысл. Если судить о мире по Фейсбуку, Остается только удивляться, почему так много людей глотают прозак. После этого корень как-то притихла. Адам тогда отшутился и обо всем забыл, но сейчас, спустя годы, оглядываясь на прошлое и протерев очки, он видел, что многие вещи приобретают более мрачный и неприятный оттенок. Почти целый час Адам изучал страницу Ингрид Присби. Сперва он проверил семейный статус. Может, ему повезет, и незнакомец окажется ее мужем или бойфрендом. Но Ингрид написала о себе, что свободна. Адам пролистал список ее 188 друзей, надеясь найти среди них незнакомца. Не вышло. Он поискал имена или лица из своего прошлого или из прошлого корен. Ничего не нашел. Взялся за содержимое главной страницы, почитал обновление статуса, никакого намека на незнакомца и симуляцию беременности. Адам попытался пристально и критически вглядеться в ее фотографии. Впечатление сложилось благоприятное. На снимках с гулянок Ингрид Присби казалась вполне довольной жизнью, поддатая, беззаботная и все в таком духе, Но намного счастливее она выглядела на фотографиях, где была снята в роли волонтера. А волонтерила она много. Бесплатные столовые, Красный Крест, Объединенные Организации Обслуживания, Достижения Молодых, примечание, Объединенные Организации Обслуживания Вооруженных Сил, USO, основанное в 1941 году Независимое Объединение Добровольных, Религиозных, Благотворительных и Других Обществ по содействию Вооруженным Силам США, которые принимает участие в организации досуга военнослужащих, особенно в военное время. Конец примечания. Адам отметил и кое-что еще насчет Ингрид. Все фотографии на странице были групповые. Ни одной сольной, ни одного портрета, никаких селфи. Но от этих наблюдений его розыски Корин не продвинулись ни на шаг вперед. Он что-то упускал. Час был поздний, но Адам продолжал сидеть за компьютером. Прежде всего, что связывает Ингрид с незнакомцем? Они должны быть в каком-то смысле близки. Он подумал о Сьюзен Хоуп и о том, как ее шантажировали фальшивой беременностью. Наиболее вероятный сценарий. Корин тоже подверглась вымогательству. Ни одна из женщин не стала откупаться. Правда ли это? Адам знал, что Сьюзен Хоуп не заплатила шантажистам Она сама так сказала. Но, может быть, Корин сделала это? Адам откинулся на спинку стула и на секунду задумался. Если Корин украла деньги Лиги Лакроса, а он по-прежнему в это не верил, то, может быть, пошла на это, чтобы купить их молчание? А они оказались из разряда тех шантажистов, которые в любом случае раскрывают чужие секреты. Могло так случиться? Невозможно ответить. Сконцентрируйся на более насущном вопросе. Что связывает Ингрид с незнакомцем? Разумеется, нашлось несколько правдоподобных ответов, и Адам расположил их в порядке убывания вероятности от большей к меньшей. Наиболее вероятно работа. Ингрид сотрудничала с несколькими интернет-компаниями. Тот, кто стоит за всем этим, мог работать на fakeappregnancy.com или специализироваться на хакерстве, или заниматься тем и другим. Второе, по вероятности, они познакомились в колледже. Оба примерно подходят по возрасту для того, чтобы, встретившись в каком-нибудь кампусе, остаться друзьями. Поэтому, может быть, ответ найдется в университете Райса. Третий из наиболее вероятного. Они оба из Остина, штат Техас. Был ли в этом смысл? Адам не знал. И снова пробежался по друзьям Ингрид, присматриваясь к тем, кто тоже работал в интернете. Набралось изрядное количество. Он проверил их страницы. Некоторые были заблокированы или имели ограниченный доступ. Но большинство людей идут на Facebook не для того, чтобы прятаться. Время шло. Потом Адам просмотрел друзей ее друзей, которые работали в интернете, и даже друзей их друзей. Он обращал внимание на личные данные и карьерные истории, а в 4.48... Адам засек время по цифровым часам, расположенным в верхней строке. Ему, наконец-то, удалось выиграть золото. Первый намек пришел с сайта «Подделай беременность». Под ссылкой «Контакты» компания указала почтовый адрес в Ревере, штат Массачусетс. Адам загуглил его и обнаружил совпадение. Бизнес-конгломерат под названием «Даунинг Place. который разрабатывал и поддерживал различные стартапы и веб-страницы. Теперь Адам кое-что нашел. Снова порыскав среди друзей Ингрид, он наткнулся на одного человека, который указал местом работы Даунинг Плейс. Адам открыл вкладку с его личными данными. Там больше ничего не было, но двое друзей этого парня тоже работали в Даунинг. он перешел на их страницы и так далее, пока не добрался до страницы, принадлежавшей женщине по имени Габриэла Данбар. В разделе «О себе» она указала, что изучала основы предпринимательства в Нью-Джерсийском окружном колледже «Окьюан», а до этого посещала старшую школу городка Феар-Лаун. Габриэла Данбар не упоминала ни нынешнего, ни прежнего места работы – и ничего не выкладывала на своей странице в течение последних восьми месяцев. Внимание Адама привлекло то, что трое из ее друзей указали местом работы Даунинг Плейс. Кроме того, Габриэла Данбар жила в Ревере. Адам начал рыскать по ее странице, просматривая фотографии, и вдруг натолкнулся на снимок трехлетней давности. Он находился в альбоме «Загрузки с мобильного» и был подписан просто «Вечеринка на выходных». Это была одна из тех фоток, которые делаются наскоро во время корпоратива под лозунгом «Давайте мы быстренько щелкнемся, пока все не нажрались». Кто-нибудь, не имея в виду ничего дурного, просит всех попозировать для группового снимка, а потом рассылает картинку по электронной почте или выкладывает каждому на страницу. Вечеринка проходила в ресторане или баре с обшитыми деревом стенами. На фотографии было двадцать или, может быть, тридцать человек, многие с багровыми лицами и глазами красными не только от вспышки, но и от выпивки. И вот там, с левого края, с пивом в руке, не глядя в камеру, Может быть, даже не зная, что кто-то снимает, стоял незнакомец».